Глава 5 Гонка вдоль осевой. краин поднялся на ноги и вышел с банкой пива на крыльцо. «Что?» — спросил он. «Знаешь, Пога, у меня нет привычки читать твою почту», — сказал Мавранос. «Но если ты им не заплатишь, то лишишься своего дома». Он держал в руке развернутый лист бумаги с напечатанным текстом и цифрами. На столе лежал вскрытый длинный серый конверт. «Кому им? Банку?» «Во-во, они говорят напрямик», — Мавранос нахмурился. «Лучше бы ты заплатил. Мне вовсе не улыбается выяснять, как новые соседи отнесутся к живущему под боком бездельнику, который только и знает, что пиво хлестать Он подался вперед, и Крейн понял, что приятель более чем серьезен, поскольку тот назвал его христианским именем. «Скот», — внятно произнес Мавранос, — «это не шутки». «Найми юриста, добейся списания долгов, объяви банкротство по тринадцатой статье, но ты должен сделать хоть что-нибудь». Скотт Крейн поднёс листок к здоровому глазу и попытался сообразить, о чём же там говорилось. Он не мог позволить себе лишиться дома, тем более теперь, когда он, похоже, обнаружил в нём призрак Сьюзен. «Пожалуй, придётся мне вернуться к своему бизнесу», — не очень внятно выговорил он. Арки, моргая, уставился на него. «Ты что, всё ещё работаешь в ресторане?» «Вряд ли. Они звонили мне не один раз, но я не был там несколько недель. Нет, эта работа, несомненно, пролетела. Похоже, придётся мне заняться... заняться моим прежним делом». «И что это за дело? Тебе ведь надо получить зарплату как можно скорее и хорошую зарплату». «Если сложится, то получу». Я забросил его 8 нет, девять лет назад, когда я... когда я женился на Сьюзен и начал работать в Вилле. Она ничего мне не говорила, но я чувствовал, что пора взяться за что-то другое. Ха, ведь получится. Обязательно получится. Так что же это за работа такая? Эти ребята хотят получить свои деньги вчера. Скотт Крейн пролил немного пива на штаны и бессмысленно потер пятно. «Э, а я что, тебе этого не говорил? Я был игроком в покер». «Видела бы ты их этой ночью», — сказал он сьюзен в три часа по полуночи, вытаскивая из кармана в брюк пачки двадцатидолларовых купюр. Они сидели тихо-тихо и только нудели, потому что у них кончилась дурь, и они то и дело вскидывались, выпучив глаза, как только где-то на улице хлопала дверь автомобиля, потому что какой-то приятель, работающий на эвакуаторе, Обещал подвезти зелье, если ему позвонят, куда-нибудь в тот район, где идет игра. Я когда хотел, ловил их на блефе с пятидолларовым повышением. Их не по-детски ломало, и они спрашивали хозяина дома, не осталось ли у него использованного зеркала, которое можно было бы облизать. И даже думали, не растолочили мои кофеиновые таблетки и занюхать их. В конце концов, кореш постучал-таки в дверь и принес им дозу. Этокий бумажный фунтик с четвертью чайной ложки кристаллического мета. И тут-то они обрадовались. Начали смеяться, сыпать порошок на зеркало, выравнивать дорожку бритвой и нюхать через металлическую трубочку. Веселье, ликование и всё такое. Сразу все разошлись. Играют с любой рукой, поддерживают любое повышение и ничуть не переживают из-за проигрыша. И тут один из них глаза выпучил, представляешь, вот так — и как подхватиться в сортир. А через минуту и все остальные повскакивали с места, помчались по коридору, как квазимоды, туда же. Колотят в двери ругают парня, который туда первым успел. Оказалось, что им в дурь подмешали какое-то детское слабительное. Сьюзан, сидевшая на кровати, рассмеялась, но тут же нахмурилась, глядя, как он снимал рубашку и брюки. «Я не собираюсь никого критиковать», — сказала она, — «но Скотти...» «Эти люди, по твоему описанию, выглядят просто идиотами». «Они и есть идиоты, милая», — ответил он и, откинув одеяло, залез в кровать со своей стороны. «Играть в покер с гениями очень невыгодно». Он протянул руку и выключил свет. «Но ведь это те самые люди. Ты ищешь их, а когда находишь, по помногу общаешься с ними», — тихо сказала она в темноте. Это те самые люди, с которыми ты, как бы сказать, зарабатываешь себе на жизнь, или, по крайней мере, на которых зарабатываешь. Ты понимаешь, о чём я говорю? Неужели среди игроков в покер нет таких людей, которыми ты восхищался бы? Такие есть, бесспорно. Но я не настолько силён, чтобы играть с ними и выигрывать, а нам ведь нужно на что-то жить. Ещё я восхищался своим отчимом, но с тех пор, как он уехал, я так и не встретил никого, с кем можно было бы партнёрствовать. «Наверное, это дико — водить компанию с людьми глупее себя и избегать таких же, как ты сам, или умнее». «Придется нам с тобою переходить на крупы», — коротко ответил он. Крейн оставил Мавранаса на крыльце, а сам ушел в дом. На пару часов ему удалось занять себя, копаясь в разделах рецептов, советов и викторин, где требовалось угадать ту или иную историческую личность, старых выпусков мира женщины и лучшего дома и сада, наваленных высокими стопками, и медленно прихлёбывал пиво, ставя банки только на подставке. Потом смотрел телевизор. Когда в доме потемнело настолько, что ему пришлось встать и включить свет, он неохотно приготовил себе кофе, а потом пошёл в ванную, чтобы побриться и принять душ. В гостиной уже сгущались тени, И поэтому он, через несколько минут, выйдя из ванной, сразу сел в кресло, возле которого стоял телефон. Шел четверг. Это было хорошо. Одна из самых стабильных в Лос-Анджелесе и окрестностях игр «Красного пятна» для игроков среднего уровня проводилась именно ночами по четвергам. Он вытащил телефонные книги Лос-Анджелеса и округа Ориндж и попытался вспомнить по имени хоть кого-нибудь из завсегдатаев и горных столов десятилетней давности, Например, Бадж. Эд Бадж. Он всё так же жил в Беверли, в Уитери. Ему, наверное, лет шестьдесят. Он набрал номер. Алло? Эд, это Скотт Смит. Страшила Смит, помнишь? Господи! Страшила Смит! Что поделываешь, как Оззи поживает? Не знаю, дружище. Я уже лет 20 его не видел. Я... А у него же была ещё дочка, о которой он часто говорил. «Как её звали?» «Диана. О ней тоже ничего не знаю. Последний раз я говорил с нею году этак в 75-м. Мне приснилось... Тьфу, я слышал, что она замуж вышла». Крэйн отхлебнулась третьей подряд чашки кофе и подумал, что хорошо бы ему трезветь поскорее. Он помнил тот звонок Дианы. Он тогда плавал с аквалангом в заливе Морро и умудрился выстрелить трезубцем гарпуном себе в ногу. И телефон зазвонил, когда он на следующий день только-только приехал домой из больницы имени Хоэга. Она не пожелала сказать ему, где находилась и где находился Оззи, но была определенно встревожена и успокоилась, когда он сказал ей, что всё в порядке. Ей было тогда не больше 15 Три года спустя он увидел во сне её свадьбу. С тех пор контактов не было. По-видимому, никто из них за эти 15 лет не получал серьёзных травм, по крайней мере физических. А может быть, их психологическая связь истончилась и порвалась? «Ну что?» — сказал Крейн. «Как идёт игра?» «Никак, Скотт. Я уже несколько лет как завязал с этим делом. Однажды прикинул, и оказалось, что на эту чёртову игру у меня ежегодно утекает не менее 10 штук». Крейн сдержал вздох. Если бы он сохранял за собой позицию мотивационной силы игры, это наверняка не завязал бы. Рейн знал, как пестовать полезных неудачников, восхвалять их победы, никогда не позволять себе в полной мере использовать их слабости, представлять игру таким образом, чтобы она казалась в большей степени общением, нежели коммерческим предприятием, чтобы они приходили снова и снова, и в то же время умела дернуть везунчиков, критикуя их отношение к этикету покера, отказываясь сужать им деньги, выводя их из себя и подталкивая к тому же других игроков. О произнес Крейн. «Ну а с кем-нибудь из тех ребят ты поддерживаешь отношения?» «Отношения? Вне горного стола? Скотт, ты ведь помнишь наши простые старые завтраки?» На сей раз Скотт вздохнул открыто. Иногда, в тех случаях, когда игра затягивалась на 18 часов, а то и больше, игроки делали перерыв, чтобы перекусить на заре в какой-нибудь местной кофейне, И по отрывочным, бессвязным разговорам за столом было совершенно ясно, что у него одного из присутствовавших нет ничего общего со всеми остальными, кроме игры. «Ладно, Эд, желаю всего хорошего». Он положил трубку и принялся листать телефонные справочники в поисках других имен. «Это была почтенная игра», — думал он. «Она непременно должна сохраниться где-то в этих краях». Ну и в крайнем случае, старина Оззи учил меня и тому, как организовать игру. Его отчима звали Оливер Крейн. Под именем Оззи Смит он был известен как один из самых респектабельных во всей стране игроков в покер среднего уровня с 1930-х аж до 1960-х годов. Его никогда не ставили в один ряд с такими сверхзвездами, как Мосс или Брансон или Амарила Слим Престон, но был не только знаком, но даже игрывал с ними. Ози объяснял Скотту Крейну, что хорошая игра в покер может обрести собственную жизнь, как медленно передвигающийся ураган, и показывал, как завязывать и оживлять игры по всей стране, чтобы они, как резервные банковские счета, оставались, пока не понадобятся когда-нибудь. «Они подобны красному пятну на Юпитере», — говорил старик. «Всего-навсего крутящий глаз, но всегда на своем месте». «Если Ози еще жив, то ему сейчас...» 82 года. краин не имел возможности войти с ним в контакт. позже позаботился об этом. В книге нашёлся Джуб Келли. Теперь он жил в Хоторне. краин набрал номер. «Джуб?» «Это говорит Скотт Смит, страшила Смит. Послушай, игра ещё идёт?» «Здорово, Скотт!» «Игра?» «Конечно идёт. Разве такую игру угробишь?» «Я теперь редко там бываю, но знаю, что играют у Чика Харзера. Нынче четверг, верно?» «Вечером мы соберутся». «Учи-ка. Это на Вашингтон-стрит в Венесе». «Совершенно верно», — подтвердил Джуб. «Между Старым каналом и гаванью Марина-дель-Рей». Крейн нахмурился и тут же попытался понять, что его встревожило. До него дошло, что он не думал о том, что место окажется так близко к океану, что оно будет окружено им. А забираться так далеко на запад казалось м -м, трудновато как свести друг с другом два положительных полюса магнита. Что им стоило перенести игру наоборот, восточнее? «Ты меня слушаешь, Страшила?» «Да. И с какими ставками они играют в последнее время?» «Насколько мне известно, 10 и 20 «Замечательно. Что ж, спасибо тебе, Джуб. Мне надо бежать». Рейн положил трубку и медленно вошёл в спальню. В окно веял прохладный вечерний ветерок, и в комнате не было никакого призрака. Он слегка расслабился и, поймав себя на том, что невольно задерживал дыхание, выдохнул, не зная, разочарован он или нет. Он еще не просох после душа, но облачился в чистые джинсы и фланелевую рубашку и обул разношенные кроссовки. В карману он сунул зажигалку и три непочатых пачки Мальбора и взял карту Versatel. С ее счета он мог снять 300 долларов и еще примерно 40 лежали у него в книжном шкафу. Не разгуляешься особо, но он должен справиться. Первый кон сыграть откровенно слабо, а потом немного поднажать. «Ключи от автомобиля в гостиной», — подумал он, шагнув из двери в спальне, — и приостановился. «Если берешь с собой машину, она никогда тебе не понадобится», — много раз говорил ему ози как огнетушитель в автомобиле. «А вот стоит однажды оставить ее дома, как она тебе потребуется позарез». «Нет», — подумал Крейн, — «в десяти-двадцати-долларовой игре у Чака не понадобится». Он самоуверенно рассмеялся, сделал еще один шаг по коридору и снова остановился. Пожал плечами, повернулся и подошел к комоду, стоявшему подле кровати. «Сейчас не время пренебрегать советами старика», — подумал он. Выдвинув верхний ящик, он запустил руку под носки и старые конверты, набитые фотографиями, и нашарил там угловатую нержавеющую сталь револьвера Смит и Вессон калибра 357. «Какого чёрта?» — подумал он. «По крайней мере, я почти трезв». Он откинул барабан. Все шесть комор были заряжены, и Крейн, оттянув выбрасыватель, вынул один патрон. Насколько он помнил, 125-грановые патроны с разрывными пулями. Он вставил патрон на место, защёлкнул барабан и засунул револьвер за пояс, слыша, как патроны чуть слышно погромыхивали в коморах. Открывая парадную дверь, он опять остановился. «Я могу немного задержаться», — сообщил он пустому дому. По пути он заехал в близлежащий магазин «Севен-Элевен», купил там громадных, так называемых «геройских сэндвичей», Пару упаковок, по 12 банок пива, коробочку кофеиновых таблеток «Но Дос», дюжину колод карт и выехал на шоссе. «Снова к гонке вдоль осевой», — подумал он, глядя, как белый пунктир разметки покрытия автострады 5 улетает под шиной его старого Форда, подобно светлячкам. «Я могу вспомнить сотню, тысячу таких вечеров, когда мы с Ози ехали по 66-му и 20-му», и сороковому шоссе по Аризоне, Нью-Мексико, Техасу и Оклахоме. И всегда позади оставалась одна игра, а впереди ждала другая. Образ жизни, который тогда ввёл Оззи, он называл полуотставкой. Они путешествовали и играли три весенних месяца, а потом на протяжении остальных трёх сезонов проживали выигрыш в своём доме в Санта-Ане. скоту было пять лет, когда Оззи нашёл его на корме который находился на автоприцепе на стоянке в Лос-Анджелесе. Судя по всему, мальчишка являл собой жалкий вид. Одно глазное яблоко разрезано, всё лицо испачкано засохшей кровью. Оззи поговорил с ним несколько минут и повёз его на своём стареньком грузовичке к доктору, который был должен Оззи немало денег. Старый доктор Малк вставил малышу скоту первый стеклянный глаз. В сороковые годы искусственные глаза действительно были из стекла, И для детей их делали круглыми, как большие мраморные шарики, чтобы протез заполнял глазницу и обеспечивал черепу возможность нормального роста. На следующий день Оззи забрал мальчика к себе домой в Санта-Ану и сказал соседям, что Скотт – незаконный сын его двоюродного брата, которого он усыновил. Тогда, в 1948-м, Оззи было около 40. Он вскоре начал учить скота всем тонкостям игры в покер, но никогда не позволял мальчику играть с кем-нибудь еще и не играл с ним на настоящие деньги вплоть до лета 1959 года, когда Скотту исполнилось 16. Тогда они вместе отправились по одному из его ежегодных маршрутов. «Никогда не играя на деньги дома», — поучал его ози «картам не следует знать, где ты живешь». Скотта знали под прозвищем «Страшила Смит», потому что только в 1980-х годах врачи сумели эффективно совместить стеклянный глаз с мускулами, а в то время для него было куда естественнее поворачивать всю голову, чтобы взглянуть на что-нибудь, чем заставлять двигаться один глаз. На кое-кого из игроков его манеры действовали так, что им казалось, будто его глаза нарисованы, а голова через чур свободно болтается на шее. К тому же кличка «Страшила» вполне подходила к прозвищу его отчима, Когда и где бы ни спрашивали Оливера Крейна, где он живет, он всегда отвечал одно — в стране Оз. Действительно, Ози так и не открыл никому из мира покера, где находился его дом. Играя, он пользовался именем Смит и настаивал, чтобы Скотт поступал так же, а автомобиль всегда регистрировал на новый почтовый ящик. «Совершенно ни к чему позволять работе настигать тебя еще и дома», — говорил он. И чтобы уменьшить вероятность подобного развития событий, он всегда покупал новые шины и ремонтировал свой студебекер перед тем, как отправиться на работу, и никогда не выезжал на игру без полного бака бензина. А еще у него на заднем сиденье под покрывалом всегда лежало 12-зарядное помповое оружие, вдобавок к пистолету за поясом. И он приложил много сил, чтобы Скотт научился понимать, когда пора выходить из игры. Во время игры на озере в 1969 году Скотт начисто проигнорировал такой совет. «Если напиток в твоём стакане начнёт отклоняться от горизонтального уровня, или если сигаретный дым начнёт сгущаться над картами и опускаться к ним, или если растения в помещении внезапно начнут увядать, или воздух внезапно сделается сухим, начнёт драть горло и запахнет нагретым на солнце камнем, бросай карты». Неизвестно, что удастся купить или продать, когда придет время вскрываться. Под конец весны 1969 года Ози было лет 60, а Скотту 26. Они оба хотели вернуться домой в Санта-Ану. Скотт три месяца не видел свою подружку, а ози соскучился по второму своему приемному ребенку, Диане, но все же решили заглянуть в Лас-Вегас и лишь потом отправиться через пустыню Мохаве домой в Южную Калифорнию. Вечером они приняли участие в пятикарточной стад игре которая велась в подкове на Фримонт-стрит. На рассвете переместились в одну из комнат наверху, а во второй половине дня, когда из игры вышли все, кроме Ози, Скотта и приземистого толстячка-бизнесмена, представившегося как Ньют, объявили перерыв на то, чтобы поспать и поесть. «Знаете?» — медленно, почти неохотно сказал Ньют, развязав, наконец, галстук. «Нынче ночью будет игра в плавучем доме на озере». Ньют проиграл больше 10 тысяч долларов. Уззи отрицательно помотал головой. «Я никогда не играю на воде». Он убрал пачку банкнот в карман пиджака. За последние 20 часов он увеличил свой капитал с 12 до почти 24 тысяч. «Я никогда не бывал даже на игровых пароходах, которые держали в океане в трех милях от Санта-Моники». Скотт Крейн остался в проигрыше. Когда они въехали в Лас-Вегас, у него было 10 тысяч. Сейчас оставалось около 7 с половиной, и он знал, что Ози готов объявить конец сезона и отправиться домой. «Какого рода игра?» — спросил он. «Вообще-то довольно необычная». Ньют поднялся и подошел к окну. «Парня зовут Рики Лерой, и он считается одним из лучших игроков в покер в городе». Корианастый молодой бизнесмен продолжал говорить, повернувшись к ним спиной. «Но последние два 3 дня он ведёт эту игру, которой дал название «Присвоение». Странная игра со странными картами, одни картинки, и проигрывает. Но его это, кажется, не тревожит». «Присвоение», — задумчиво произнёс Ози. 20 лет назад один парень вёл игру под таким названием на судне на озере Мид». Только парня звали по-другому. Джордж какой-то там. Насколько мне известно, он тоже много проиграл. «Здесь я исчерпал своё везение», — продолжил Ньют. «И вечером поеду дальше. Если захотите отправиться туда, то в 8 я буду стоять под витриной подковы с миллионом долларов». «Можете ехать прямо сейчас», — ответил на это Оззи. «Это была наша последняя игра в сезоне». «Сейчас мы проспим 12 часов и поедем домой». Ньют пожал плечами. «Я все же подойду туда к восьми». Вернувшись в номер минт-отеля, Ози поначалу не мог поверить, что Скотт не шутил, когда тот сказал, что хочет встретиться с Ньютом и принять участие в игре на озере. Старик стряхнул на пол лаковые черные туфли, улегся на одну из кроватей и рассмеялся, закрыв глаза. «Скотт!» Подумать только. На воде, укращённой воде, с парнем, который платит за каждую руку, играть, судя по всему, картами Таро. Помилуй бог. Смотри. Но выиграешь ты несколько весомых рук. А через месяц выяснится, что у тебя рак, или тебя арестуют за преступление, о котором ты даже не слышал, и у тебя напрочь перестанет вставать. А потом ты в один прекрасный день подойдёшь к почтовому ящику и найдёшь там свою собственную треклятую башку. Скотт держал в руке стакан с пивом, который прихватил по дороге к лифту. Сейчас он сделал из него большой глоток. Большинство игроков в покер весьма суеверны, и он всегда подчинялся мнению Ози из уважения к старику, даже если приходилось сбросить верную руку, лишь потому что табачный дым склубился в фигуру, которая внушала ему опасение, или кто-нибудь толкнул стол и жидкость в стаканах всплеснулась. Ози, конечно же, и сам сбрасывал верные руки, Сотни, а может и тысячи раз за 40 лет своего стажа профессионального игрока. Но ози мог позволить себе такое. За долгие годы он сделал много денег, и хотя и редко играл по очень высоким ставкам, лучшие игроки страны относились к нему как к равному. И сейчас он частями прятал, туго свернув 25 тысяч долларов в полые ручки помазка для бритья, рожка для обуви и кофейника. У Скотта было меньше 8 тысяч, ему предстояло вернуться домой к платежам за автомобиль и к подружке, которая любила стейки и лобстеров, и предпочитала запивать их молодым бордо. А еще он слышал, что на будущий год Бенни Бенайон, владелец подковы, собирался провести у себя мировую серию покера, на которой лучшие игроки должны будут определить, кто же из них действительно лучший. Скотт даже помнил, как он однажды видел старого Бенайона, Это случилось в ресторане «Луиджи» на Лас-Вегас-бульвар. скоту тогда было всего лишь три или четыре года. Он загулялся допоздна со своим давно потерянным родным отцом, но ему запомнилось, как бинойон потребовал лучший стейк, какой есть в заведении, и вытряхивал на него кетчуп. Он был уверен, что мог бы выиграть это соревнование. Если приедет в город, имеет достаточно денег, чтобы раскинуть широкую сеть. «Мне нужно поехать туда, Оз». «У меня очень мало денег, а сезон заканчивается». «У тебя?» Улыбка сошла с лица Ози Он поднял голову и посмотрел на скота. «У тебя в карманах всего на волосок меньше 25% нашего банка. Твоего, моего и Дианы. Мы заработали 31 тысячу с половиной, и если это не прекрасный запас для того, чтобы прожить год, я не... Оз, мне надо туда поехать». Оззи, превозмогая усталость, вновь поднялся на ноги. Его сидеющие волосы растрепались, он нуждался в бритье. «Скот, игра на воде, карта Таро. Если хочешь играть, тут, в городе, ведут сотни игр, куда ты можешь идти со своими деньгами, но там играть нельзя». «Играть там нельзя», — думал Скот, чувствуя, как пиво усугубляет накопившуюся в нем усталость. Так говорят малышу, который хочет поехать на трёхколёсном велосипеде в парк, где могут гулять плохие мальчики. Мне 26, и я очень даже хороший игрок сам по себе, не только как парень Оззи. В открытом чемодане, стоявшем на кровати, торчала среди грязных рубашек рукоятка его револьвера 38-го калибра с рифлёными деревянными накладками. Он извлёк пушку и сунул её в карман пиджака. «Я еду». Сказал он и подошел к двери, распахнул ее и быстро зашагал по коридору к лестничной клетке. И к тому времени, когда он вышел из прохладной темноты казино под медный предвечерний солнечный свет, он уже плакал, потому что, сбегая по ступенькам, он несколько этажей слышал позади шаркающие шаги Оззи, который босиком в одних носках спускался следом за ним, Звал и умолял слабым голосом, напрягая изношенное тело в попытке догнать своего приемного сына.